Глава 11. Джилли плохо спала. Засыпала, но через полчаса просыпалась и не в силах забыться лежала часами. Больше всего её раздражало то, что она постоянно думала о Лео. Она говорила самой себе, что в её возрасте уже не лишаются сна из-за мужчины, особенно если он так внимателен. Лео почти каждый день писал ей имейлы или сообщения. Будь у неё возможность говорить об этом с кем-нибудь было бы легче, Но она почему-то не могла. Её самая близкая подруга уже не жила здесь, а рассказывать об этом по телефону казалось как-то глупо и по-девчачьи. У Джилли также не шло из головы, как странно вела себя с ним Хелена за обедом. Дочь не обрадовала, что мать влюбилась, а почему — непонятно. Да, всё произошло довольно быстро, но ведь именно так всегда бывает. Или для Хелены это новость? Наконец она смогла переключиться с размышлений о достоинствах Лео на вопрос о том, стоит ли действительно продать дом, отказаться от гостиницы и материально помочь детям. Конечно, это был разумный шаг. Мартин и Хелена нуждались в деньгах именно сейчас, а не через 30 лет, когда она умрёт. И если прекрасные угодья стоят ту сумму, которую назвал Лео, она могла бы приобрести себе симпатичный коттеджик, Хелене хватило бы на мастерскую, а Мартину с Крисидой — на что-нибудь побольше». В одном Джиле была абсолютно уверена. Она ещё слишком молода, чтобы жить в бабушкином флигельке. У неё даже само словосочетание вызывало неприязнь. Ей нравилось быть бабушкой. Она была бы рада стать ею дважды, хотя Мартин с Крисидой считали, что одного ребёнка достаточно. Но она ненавидела все принятые в обществе прозвища для бабушек. На её взгляд они звучали снисходительно. «А может ли она отказаться от гостиницы прямо сейчас?» Это была очень трудоёмкая работа. Особенно если выполнять её с такой самоотдачей, как это делала Джилли, которая всегда стремилась сделать всё безупречно. Но отказаться, пожалуй, нет. Вздохнув, Джилли снова перевернула подушку и ещё раз капнула на неё лавандовым маслом. Потом она включила и снова выключила радио. Ей хотелось понять, что происходит с дочерью. Но, по крайней мере, к Хелене вернулась её обычная живость — И это было замечательно. Правда, когда она позвонила поблагодарить за обед, и Джилли спросила от Джага, дочь сказала всего лишь, «О, он в порядке. Никак не может забыть твою стряпню». Джилли ожидала другого ответа. «Мне кажется, я влюблена». И тогда, наверное, она призналась бы, что, пожалуй, тоже. В конце концов, она заснула, пытаясь понять, был ли Джага подходящей партией для Хелены. То, что дочь, вопреки своей установке, остаться незамужней, и с кем-то встречается, конечно, было хорошо. Она всё ещё рассуждала с самой собой о том, почему ей было важно, чтобы у Хелены был мужчина, когда, наконец, погрузилась в сон. Через несколько дней Джилиш дала своего бухгалтера Уильяма, который должен был заехать за своими пожилыми родственницами. Накануне они были на торжестве, и вернулись позже, чем планировалось — И как надеялась Джилли, хорошо спали. Джилли взяла поднос с чаем и кофе и отнесла в оранжерею, где они ожидали. Тётушки Уильяма были чрезвычайно благодарными гостями, и Джилли нравилось их принимать. "Дорогая", сказала старшая тётушка по имени Дафна, которая задавала тон всей компании. "Вы просто ангел. Мы такие привередливые старые перечницы". Хотим себе на завтрак того и сего, а вы беспрекословно удовлетворяете наши порой чрезмерные прихоти, даже когда Дорис и другим пришлось выехать так рано. Джилли не показалось, что это было рано. Если бы все мои гости были такие же, как вы, ответила она, ставя поднос. Мне было в удовольствие принимать вас. «Внимание к деталям! Вот что отличает вашу гостиницу!» — продолжала Дафна. «Свежие цветы в номерах!» «Всего-то пара веточек из сада!» — сказала Джилли, отвергая похвалу. «И так приятно, когда в номере есть свежее молоко к чаю!» — добавила Мэри, сестра Дафны. «И хороший выбор травяных чаёв, а не просто пара чайных пакетиков!» «А печенье?» — подхватила Мириам, которая была, кажется, кузиной. Джилли уже запуталась. «Просто объедение!» «Ещё я оценила лавандовое масло у кровати», — продолжала Мэри. «Не уверена, что от него я лучше спала, но оно пахло чудесно!» «Им нужно сбрызгивать подушку», — заметила Мэри. «Я его обожаю». «А какой завтрак?» — сказала Дафна. «Я такая привереда, но в вашем случае придраться не к чему. Горячие тарелки...» «Это очень важно», — согласилась её сестра Мэри. «Настоящее масло на тарелочке, а не эти крохотные упаковки, которые так трудно открыть!» Мириам взмахнула руками. Её пальцы были унизаны кольцами, но Джилли заметила на них признаки артрита. «И домашний джем», — добавила Дафна. «Должна признаться, я не готовлю его сама». Джилли была смущена такой восторженной похвалой. «Я покупаю его на фермерском рынке». «Ну, кто-то же его приготовил?» — с не меньшим энтузиазмом сказала Дафна. «И опять же, не в этих ужасных упаковках!» «А вот и Уильям!» — сообщила Мэри, увидев его через открытую входную дверь. «Уильям, мы прекрасно отдохнули у Джилли. Большое спасибо, что порекомендовал такую замечательную гостиницу!» «Она принимала нас по-королевски», — подтвердила Дафна. «Напоила горячим шоколадом, когда мы вернулись после праздника». «С небольшой добавочкой», — ставила Мэри. «Я не уверен, что мне стоит об этом знать», — сказал Уильям. «Не забывайте, я бухгалтер Джилли, а вдруг это экономически затратно?» Он улыбнулся Джилли, и ей захотелось, чтобы он улыбался чаще. Она вдруг отметила про себя, насколько он привлекателен. Густые волосы для мужчины в его годы. Ему было за 50. Редкость. «У меня это может войти в традицию», — сказала она, оглядывая компанию. И тогда оно было бы чем-то вроде рекламной акции, а значит, обоснованной тратой». «В таком случае...» — рассмеялся Уильям. «Не смей портить её стиль», — произнесла Мириам с нажимом. «Это чудесное место для отдыха, и я считаю, мы все должны приехать сюда ещё раз. Как думаете, девочки?» «Чудесная идея», — подтвердила Дафна. «Мы могли бы ещё попутешествовать по этой местности». Джилли давно подумывала об этом и по тому кивнула. «Я могу заказать микроавтобус», — предложила она, «и найти вам провожатого или даже поеду с вами сама». Теперь мой клиент подумывает о турбизнесе. Уильям приподнял брови в притворном ужасе. «Пожалуй, мне лучше избавить вас от моих почтенных родственниц, а то вы тут откроете пристанище для странствующих пенсионерок, если, конечно, мне удастся убедить их уехать». Садясь в машину, старушки смеялись и дружески потрунивали друг над другом, а Джилли тем временем держала трости и сумочки и подбадривала дам. Но, наконец, все загрузились, пристегнулись и тронулись в путь. Джилли помахала вслед и вернулась в дом. «Привет», — сказал ожидавший в вестибюле Лео и поцеловал Джилли в щёку. Он вошёл через задний ход, не желая принимать участие в проводах у парадного. Джилли сияла. Она обрадовалась ему и почему-то была довольна тем, что он не столкнулся с пожилыми дамами. «Давай я сделаю тебе чашку кофе. Пока будешь его пить, я уберу остатки завтрака». «Ты прекрасно ладишь со старыми кошёлками, но, по-моему, тебе не следует так носиться с ними». Джилли замерла. Пожилые родственницы Уильяма были эксцентричными дамами, но назвать их кошёлками язык бы не повернулся. Они были очень сообразительными, не лезли за словом в карман, Но даже будь это не так, ей просто нравилось о них заботиться». «Мне это по душе. Мне не составило труда подняться в шесть, чтобы напечь им с собой печенье. Немного, кстати, осталось», — добавила она. «Прежде чем пройти с Лео в оранжерею выпить кофе, она настояла на том, чтобы загрузить посудомоечную машину. На самом деле ей не хотелось кофе. Она просто хотела провести время с Лео. Думаю, тебе пора на покой» сказал он, когда она протянула ему кофе и тарелку печенья. «Почему?» — спросила Джилли, улыбаясь его шутке. «А что мне делать с собой без постояльцев? Мается от безделья? Будешь маяться вместе со мной. Я хочу отвезти тебя в Вену». «Вену», — повторила Джилли. «Париж и Венеция, по-моему, слишком избитые маршруты. Я не хочу везти тебя в типично романтические места». Джилли не верила своим ушам. «Пригласи её Лео в Богнер-Риджес». Это показалось бы ей верхом романтики. Примечание. «Английский морской курорт на берегу Ла-Манша». Конец примечания. «Звучит чудесно». Это действительно было так. Она уже видела великолепный бутик-отель, изумительные рестораны мирового класса, лимузины с водителем. Количество спален вслух не обсуждалось. Джилли, конечно, думала о том, что окажется в одной постели с Лео, но её воображение всегда тормозило в последний момент. Как это? Вот она полностью одета, а затем уже голая в его объятиях. Она просто не представляла, как это происходит в её возрасте. Но «Ну, мы не сможем уехать, если на тебе будет гостиница». «Я поеду в отпуск», — запротестовала она. «Но, по-видимому, придётся спланировать его заранее». «Конечно. Но ведь тебя это тоже касается, разве нет?» Лео кивнул. «В какой-то степени да, но я могу работать откуда угодно. Это не то же самое, что быть хозяйкой гостиницы». Джилли внезапно представила, как она с мрачным видом стоит, скрестив руки у двери пансионата в каком-то захолустном приморском городке, и её волнение по поводу приглашения слегка поутихло. «Нет, конечно». Лео улыбнулся и положил руку ей на колено. Она почувствовала, как по всему телу побежали мурашки. «Ты получила имейл от Мартина?» — спросил он. «Что? Откуда ты узнал, что он отправил мне имейл?» «Он поставил меня в копию. Он понял, что тебе не понравился дом, который они показывали раньше. Поэтому он нашёл другой вариант. У этого дома есть настоящий флигель для бабушки». Джелли сглотнула. «Пожалуй, я не готова поселиться вместе, где фигурирует слово «бабушка». Я по-прежнему работающая женщина». У него был очень сексуальный смех. «Можно подумать. Тебе предлагают жить на улице, если позволишь так выразиться». Затем он погладил её по колену. «Вижу, я обидел тебя, извини. Давай посмотрим на этот дом, хорошо?» Отправившись за ноутбуком, Джилли поняла, что Лео и Мартин должно быть встречались до совместного обеда, и мысленно задалась вопросом, где это было, и почему они умолчали об этом. Было ли это как-то связано с планами Мартины и Крисиды насчёт переезда, но потом решила, что это неважно. «Хорошо», — сказала она, устраиваясь рядом с Лео за столом, где ещё стояли остатки завтрака. «Давай посмотрим на этот дом». На взгляд Джили он был слишком современный, но вполне во вкусе Мартины и Крисиды. «Значит, я должна продать свой дом, чтобы Мартин и Крисида могли приобрести этот?» Она очень старалась, чтобы её голос звучал нейтрально. «Плюс этого дома в том, что можно разбить сад и таким образом увеличить его стоимость. Его можно превратить в служебное жильё или сдавать в аренду». Он замолчал. «Когда я умру?» — спросила Джилли, внезапно почувствовав себя очень старой. Судя по стоимости недвижимости, которую так стремился показать ей Мартин, Он рассчитывал на хороший куш от продажи прекрасных угодий. «Может быть, тебе не захочется туда переезжать? Тогда он стал бы для тебя как бы запасным аэродромом». «Прости, не совсем понимаю». Лео намекал на то, что она может не жить в том доме, но тогда где, по его мнению, она стал бы проживать? У него? Какие бы чувства она не испытывала к нему, но думать о проживании под одной крышей пока было слишком рано. «Мы поговорим об этом позже», — легко сказал он. «А сейчас открывай свой ежедневник и давай поищем уикенд для поездки в Вену». «Длинный уикенд». Это очаровательный город. Сейчас Джилли жалела о том, что так толком и не освоила электронный органайзер и вела дела, полагаясь на старомодный ежедневник, точно древняя старуха, неспособная понять новые технологии. Она могла его освоить, но, как всегда говорила Хелена, «просто ленилась». Лео ничего не сказал, когда она вернулась с ежедневником. Улис последовал за ней в комнату и, запрыгнув на диван, расположился между ними. «И когда ты предлагаешь?» — спросила она. «Июнь — прекрасный месяц», — сказал он, спихивая кота на пол. «Да», — ответила Джилли, понимая, что для неё это горячая пора. Она пролистала июнь до конца. Все выходные были забронированы. «А июль?» предложила она, надеясь, что там найдётся свободный уикенд. «Не понимаю, почему ты так загодя открываешь бронирование», слегка раздражённо сказал Лео, возможно, потому что кот запрыгнул снова и собрался устроиться у него на коленях. Ещё только апрель. «Эти клиенты приезжают из года в год уже много лет», объяснила Джилли, осторожно опуская Улиса на пол. «Они всегда бронируют заранее, чтобы остановиться в своих любимых номерах» а попросить их перебронировать, чтобы все заехали в один уикенд, и у тебя выдался свободный выходной. «Невозможно», — сказала Джилли. «Они годами приезжают в один и тот же уикенд, и если заедут одновременно, то номеров на всех не хватит». Она поняла, что уже говорила это. «На неделе бывает свободнее. Может, съездим в середине недели?» «В середине недели у меня не получится. Я работаю». Сентябрь. «Чудесный месяц», — сказала Джилле, выдворяя за дверь кота, который твёрдо вознамерился устроиться на коленях у Лео и отмахиваясь от довода о том, что у неё тоже работа. «Я помечу карандашом несколько дат, когда мы сможем уехать». Она быстро сделала это. «Извини за нетерпение. Мне просто хочется тебя увезти. Если ты продашь этот дом и отойдёшь от дел, ты почувствуешь себя свободнее». Он встал и стряхнул шерстинки, приставшие, несмотря на старания Джилли. Джилли издала смешок и поймала себя на том, что он прозвучал довольно нервозно. Это был бы довольно радикальный способ решения проблемы. И до сентября тут никак не уложится. Это займёт гораздо больше времени. Я мог бы устроить дело. Я бы в один миг нашёл покупателя на этот дом. На самом деле у меня кое-кто есть. Он резко замолчал, возможно, заметив реакцию Джилли. «Не нужно», — твёрдо сказала она. «Я не хочу переезжать». «Не торопись отказываться, подумай о преимуществах. У тебя появятся средства для детей именно сейчас, когда они в них так нуждаются». «Я подумаю, обещаю». «Хочешь ещё кофе?» Она встала, отчаянно пытаясь прекратить этот ужасный разговор. «Я приготовлю». Она возвращалась в оранжерею, желая уточнить, действительно ли Лео хочет ещё кофе, когда услышала дверной звонок. Старомодный колокольчик входил в число вещиц, которые особенно нравились её клиентам, и она открыла дверь с улыбкой. Это был Уильям. «Прошу прощения за беспокойство, но тётя Мериум думает, что оставила в ящике прикроватной тумбочки аккумуляторы для слухового аппарата». «О, это и не мудрено. Сейчас поднимусь и посмотрю». «Я могу сам сходить». «Не волнуйтесь, я знаю, в каком номере жила Мириам. Я думала, что проверила все комнаты перед выездом, но, возможно, пропустила ящик прикроватной тумбочки». Обнаружив аккумуляторы, Джили начала спускаться по лестнице и тут замерла. Лео вышел к Уильяму в вестипюль, и всего на секунду ей показалось, что мужчины о чём-то спорили. Когда она появилась в холле, один из них повернулся к ней, но напряжение, казалось, всё ещё витало в воздухе. «Я как раз говорил, насколько это ценная недвижимость», — сказал Лео. «Рынок в этом регионе, на удивление, оживлённый. Сейчас хорошее время для продажи». На несколько секунд повисло молчание. Джилли не знала, что сказать. Затем Уильям посмотрел на неё и слегка улыбнулся. «Только если владелец согласен на продажу», — твёрдо сказал он. «А я не думаю, что Джилли согласна». Джилли подумалась, что Лео примется спорить, но он не стал. Однако, когда Уильям ушёл, сунув аккумуляторы в карман, Лео повернулся к ней. «Бухгалтер зовёт тебя по имени. Должно быть, ты частенько наведываешься к нему. А это значит, что в финансовом плане дела идут не настолько гладко. Я склоняюсь к мысли, что тебе лучше выйти из бизнеса и высвободить чуть больше времени для себя». «У меня и так есть свободное время. Она, правда, ещё не закончила уборку в столовой» и не загрузила в посудомойку вторую партию посуды, а потом ей предстояло перестелить кровати. А у меня нет, к сожалению, но было приятно увидеться Джилли. Он поцеловал её в макушку. «А теперь мне нужно основательно оглядеть этот дом Мартина. Я пришлю тебе сообщение, когда мы сможем пообедать». «У нас, хозяек пансиона, всегда есть время на обед», — со смешком сказала Джилли, надеясь, что он рассмеётся в ответ. Но он не засмеялся.